которая еще вчера к а з а л а с ь прочно засевшей на мели. Первую минуту я не понял, кому и как удалось вытащить ее из песка, но потом увидел привязанные к корме канаты. По палубе и в а н т а м сновали черные голые матросы, кто-то катил бочку с водой, кто-то неумело, но усердно тянул за трос. Моя девочка стояла на мостике, отдавая распоряжение. Рядом, обмахиваясь веткой, сидела черная королева и переводила команды своим подданным. Я не мог взять в толк, что происходит. Летиция уплывает с дикарями в Африку, но она не умеет управлять судном, не знает навигации. Выполз я из своего импровизированного укрытия, попробовал взмахнуть крыльями. Получилось. Они высохли и были достаточно крепки для полета. Что ж, в Африку, так в Африку. Куда моя девочка, туда и я. Минуту спустя я был на шхуне, сел на кормовой фонарь, осмотрелся. Выяснилось, что с берега я разглядел не всех, кто находился на мостике. Летиция стояла, шаша сидела, но был тут еще один человек, который лежал. Гарри Логан, бледный и измученный, валялся на палубе, прикованный к ноге королевы длинной тонкой цепью. Должно быть, раньше на ней держали черный товар. — Что теперь? — спросила его Летиция. Штурман слабым голосом ответил. — Все готово к отплытию. Осталось только крутить капстан и поднимать паруса, Он послюнил палец, л а в я направление ветра. — Потихоньку, хватит форстакселя и клевера. — д в а и х человек вон к той штуке вертеть палки, — объяснил летицей королеве. — Еще двоим тянуть вон за те веревки. Шаша ряфнул. — Шатумба зандезиум марда, о н д о л о муругнуда, дангали кендала басеси, шанда, шанда. Удивительно все получилось. Якорь был поднят, парус постепенно разворачивался и наполнялся ветром. Ровный свежий посад дул в восточном направлении, как и полагается в этом сезоне, ветер дул в сторону Африки. И если не случится какой-нибудь природной аномалии, через две-три недели доставит шашу и ее людей к родным берегам. Эпин, не оставляя меня с этим чудовищем, — разбитым голосом попросил Гарри, — ты не представляешь, что она со мной проделывала этой ночью? Не знаю, как я только остался жив. Черная красавица любовно потрепала беднягу по рыжему затылку. Он вжал голову в плечи, всхлипнул. «Жолиду птиом!» — проворковала Шаша. «Букуп лизир пандан вояж!» Красивый сладкий человек, много удовольствия во время плавания. Логан заплакал. Она приподняла его, словно баллонку, смачно поцеловала своими л и л о в ы м и губищами и посадила к себе на колени «Навсегда со мной, мой рыженький!» Не знаю, можно ли винить мою питомицу за то, что она злорадно рассмеялась. «Днем ты будешь стоять у штурвала, прикованной цепью». а по ночам ублажать черную королеву. А когда совсем выдохнешься, тебя выкинут, как истрепавшуюся тряпичную куклу». «Моя никогда не кидать красные волосики!» — запротестовала Шаша. «Много кормить, много любить, рожать много-много детки!» Корабль медленно двинулся в сторону узкого пролива. «Вставай к рулю, Гарри Логан», — сказала Летиция. «Мы расстаемся навсегда. Желаю тебе сполна расплатиться со Всевышним». Может быть, он простит тебя, если ты носили шафрику ржеволосыми ы негритятами? Легким подзатыльником шаша послала ирландца к штурвалу, а моей питомице сказала «Прощай, колдунья, ты сделала все, что обещала, ступай!» Шаганда Чакта! л е т и ц ы поклонилась чернокожей властительнице и прыгнула за борт, крикнув «Клара, за мной!» Я и так уж взлетел в небо, сделал прощальный круг над шхуной, пареем, который сновали черные матросы, насмешливо покликотал рыдающему логу, но д да о полетел к берегу. начавшийся отлив нес судно в открытое море к своей питомице я присоединился когда она уже стояла по щиколотку в воде и выжимала платье стройная и прекрасная как античная статуэтка у нас много дел сказала летиция надо хорошенько спрятать ларец потом собрать сырые ветки для костров ночью во время следующего прилива с ю д а войдет ласточка глава 23 возвращение в рай Следующей ночью было светло почти как днем. В небе сияла полная луна, похожая на гигантский тропический плод. Вода поднялась еще выше, чем во время прошлого прилива. Наш фрегат без труда вошел в лагуну и встал на якоре в сотни шагов от берега. Я в очередной раз поразился бездне талантов, которыми обладает моя питомица. Вот уж никогда бы не подумал, что л е т и ц ы умеет так изобретательно и вдохновенно выдумывать». Импровизация про великую колдунью была, конечно, н е п л о х а но задурить голову суеверной д е к а р к и это одно, а обвести вокруг пальца хитроумного капитана Дезессара совсем другое. Он высадился на берег в сопровождении десятка матросов с горающей отталчности и нетерпения.